«Пока мы не начали работу, скажи-ка мне кое-что. У тебя ни с кем не было ссоры по поводу живой и мёртвой воды. Может, кто-то захотел её заполучить, а ты не дал? Или ещё что-нибудь подобное?» Водяной задумался, почесал затылок, отчего его волосы-водоросли потеряли несколько листочков. «Ну, было дело как-то давно. Не дал я одной ведьме воды своей». На плохое дело она мертвую воду просила. Да и живая ей не для добра нужна была. «Ведьму?» – я переглянулась с Тимаром, который внимательно слушал наш разговор. «А она, случайно, не заколдовала твой пруд? Не после нее ли у тебя все началось?» Водяной снова задумался, что-то прикидывая в уме и загибая пальцы, а мы с Тимаром пока разделись и поставили у воды контейнеры совком.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 И потянулись дни. Растение я закупила, эту самую загадочную зеленку тоже и залила ее в пруд. Правда, добавлять ее в количестве рекомендуемым производителями я не рискнула. Все же химия. А в пруду водяной живет. Кто его знает, еще потравится от такого лечения. Дно мы очистили, растения высадили. Уставали, конечно, безбожно, но...